пиктский, но также валлийский, ирландский, ожившем в восьмом веке короле Друстани и сделал Тристан и Изольду современниками Артура. Примерно в то же время легендой о Тристане заинтересовался другой нормандский поэт, Беруль, Однако Томас его мощной любовной линии оказался притягательнее, и большинство текстов XI-XIII веков восходит к нему.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 Национальный миф об Артуре для Шампани был уже не столь важен, а вот Круглый стол, рыцарские подвиги и подвиги во имя любви оказались в центре внимания ее придворного поэта Критьена де Труа. Написанный около 1180 годом, Ланселот или рыцарь на телеге, эпизод, использованный Меллери почти без изменений, впервые является образ Ланселота влюбленного. Заметим, что для Меллери этот образ чрезвычайно важен.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 Третья — славная повесть о селе Ланселоте Озерном. Четвертая — повесть о селе Гаррете Аркнейском. Это история о неузнанном принце. Гарет приходится Артуру племянником, также опущенный Акрейдом, отчасти отвлекает внимание от высокородного принца Галахада. Пятая — книга о селе Трестра Леонском. Шестая — повесть о святом Граале в кратком изводе с французского, толкующая о самом истинном и священном, что есть на свете. Седьмая книга о сэре Ланселоте и королеве Геневре. Восьмая — плачевнейшая повесть о смерти Артура. Мы видим, что из восьми частей книги две полностью отданы Ланселоту. В двух ограле смерти Артура Ланселот принадлежит к числу основных действующих лиц, и Мелари ни на минуту не сводит с него любящего взгляда. акрет в своем приложении следует авторской воле.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 которая более точно соответствует содержанию книги. Первоначально стояла и изменил на король Артур и святой Грааль. Едва ли Акрайт в самом деле собирался поместить Грааль на обложке своей книги. Как и Мелори он явно не считает Грааль главным в этой истории. Это игра не о Граале.